Глава одиннадцатая Дорога домой Тревис. Эбби смотрела, как за окном мимо нас проносится Лас-Вегас. Из-за одного ее вида мне хотелось прикоснуться к ней, а новый статус в качестве моей жены только усиливал это желание. Но я изо всех сил старался сделать так, чтобы она не пожалела о своем решении. Напускное равнодушие Вот в чем раньше был мой конек. Теперь я на опасной скорости несся к тому, чтобы стать шепли. Не в силах совладать с собой, я накрыл ее ладонь своей и слегка прикоснулся к мизинцу. Я видел свадебные фотографии моих родителей. Мне казалось, что мама — самая красивая на свете невеста. Потом я увидел в часовне тебя и изменил свое мнение». Она опустила взгляд и переплела наши пальцы, потом вновь посмотрела на меня. Тревис, когда ты говоришь нечто подобное, я снова влюбляюсь в тебя». Она прижалась ко мне и поцеловала в щеку. Жаль, я ее не знала. И мне жаль. Я помедлил, засомневавшись, стоит ли спрашивать то, что крутилось у меня в голове. «А что с твоей мамой?» Эбби покачала головой. Она и до переезда в Уичита была не в лучшем состоянии. Потом ее депрессия лишь ухудшилась, и она просто уехала. Не встреть я Америку, осталась бы совсем одна. Я и так держал ее в объятиях, но мне захотелось обнять шестнадцатилетнюю Эбби и Эбби ребенка. С ней уже произошло столько всего, от чего я не мог ее уберечь. «Я... я знаю, что это неправда». Но Мик столько раз твердил мне, что я разрушила его жизнь. Вернее, их. В моем подсознании сидит этот страх, что я сделаю то же и с тобой. «Голубка», — сердито сказал я, целуя ее волосы. «Странно, да? Когда я начала играть, его удача куда-то испарилась. Он сказал, что я забрала его удачу. Будто у меня была над ним какая-то власть. Противоречивые мысли для подростка». Увидев в ее глазах боль, я ощутил знакомый прилив гнева, но тут же заставил себя остыть, делая глубокий вдох. Вряд ли страдания Эбби когда-либо перестанут приводить меня в бешенство, но ей совершенно не нужен неуравновешенный бойфренд. Ей нужен отзывчивый муж. Будь он в своем уме, то сделал бы тебя не врагом, а своим счастливым талисманом. Голубка, это лишь его проигрыш. «Ты самая удивительная женщина, которую я знаю». Она поковырялась в ногтях. Он не хотел, чтобы я стала его талисманом. «Тогда ты можешь быть моим. Я уже чувствую себя чертовым везунчиком». Она игриво толкнула меня локтем в бок. «Пускай так и будет». «У меня на этот счет никаких сомнений. Ты сама еще не знаешь, но ты меня спасла». Глаза Эбби на секунду вспыхнули, и она прижалась щекой к моему плечу. «Надеюсь, что так». «Эбби». Тревис привлек меня к себе, и мы вместе продвинулись вперед. Мы были не единственной сладкой парочкой в очереди на регистрацию. Весенние каникулы подходили к концу, и аэропорт был переполнен. Как только мы получили посадочные талоны — мы медленно направились к пункту досмотра. Когда Тревис проходил через рамку металлоискателя, тот громко загудел. Охранник попросил моего мужа снять кольцо. Тревис выразил недовольство, но все же послушался. Но как только мы миновали пункт досмотра и приземлились на ближайшую скамейку, Тревис несколько раз выругался, а потом расслабился. «Малыш, все в порядке. Оно снова на твоем пальце». Я хихикнула из-за такой реакции. Трэвис молча поцеловал меня в лоб, и мы в обнимку прошли в терминал. Другие отдыхающие выглядели столь же уставшими и одновременно с этим счастливыми. Я увидела несколько приехавших сюда парочек, державшихся за руки. Они были не менее взволнованными и радостными, чем мы с Трэвисом, когда только прилетели в Вегас. Я провела пальцами по ладони Трэвиса. Он вздохнул. «Тяжело и обеспокоенно. Меня это совершенно сбило с толку. Чем ближе мы подходили к терминалу, тем медленнее он шел. Я волновалась за то, с какой реакцией мы столкнемся дома, но больше всего я волновалась за расследование. Возможно, он думал о том же и не хотел разговаривать об этом со мной». На выходе номер одиннадцать Трэвис сел рядом со мной, держа меня за руку. Его колено постоянно дергалось, А свободной рукой он то и дело прикасался к губам или потирал трехдневную щетину. Он либо внутренне нервничал из-за чего-то, либо без моего ведома выпил целый кофейник. «Голубка!» — наконец произнес он. «Но слава богу, он решил поговорить со мной об этом». «Да?» — он задумался, а потом вздохнул. «Ничего». Что бы это ни было, мне хотелось все уладить. Но если он думал не о расследовании или последствиях пожара, я не хотела касаться другой темы. Казалось, мы только присели, как уже объявили посадку первого класса. Мы с Тревисом встали в очередь на эконом-класс. Тревис переступил с ноги на ногу, потирая затылок и крепче сжимая мою руку. Он явно хотел мне что-то сказать. Это заживость не дала его, а я не знала, что мне сделать поэтому сжала его ладонь в ответ. Когда другие пассажиры встали в очередь, Трэвис замешкался. «Не могу отделаться от этих мыслей», — сказал он. «Ты о чем? Плохое предчувствие?» Я внезапно занервничала. Я не знала, говорит ли он о полете, Вегасе или же возвращении домой. В моей голове пронеслось все, что могло пойти не так. С момента нашего следующего шага и до появления в студенческом городке. «Просто не могу отделаться от чувства, что воздушный замок развеется, и я снова буду лежать в постели один, будто ничего этого и не было». Его глаза заблестели от волнения. «У нас было столько причин для беспокойств, а он волновался о том, что может потерять меня, так же, как и я волновалась, что потеряю его». Именно в этот момент я поняла, что поступила верно. Да, мы молоды. Да, мы сумасшедшие. Но мы так сильно любили друг друга, как никто другой. К тому же мы были старше Ромео и Джульетты. Старше моих бабушки и дедушки. Да, совсем недавно мы были еще детьми. Но у некоторых людей, проживших вместе 10 лет и даже больше, так все и не срослось. Не могу сказать, что у нас все срослось. Но мы нашли друг друга а этого более чем достаточно. Когда мы вернемся, скорее всего, все будут ожидать нашего разрыва, краха в отношениях столь рано поженившейся пары. От одной мысли о всех любопытных взглядах, сплетнях и пересудах по моей коже поползли мурашки. Возможно, потребуется целая жизнь, чтобы доказать, что у нас все получится. Мы и так совершили много ошибок, и без сомнения совершим еще больше. Но удача на нашей стороне. Наши отношения проверены на прочность. После этого теннисного турнира волнений и подбадривания себя я, наконец, обвела шею своего мужа, легонько касаясь его губ своими. Уверена, что все получится. До того уверена, милый, что ставлю на кон своего первенца. Это пари я не проиграю. «Ты не можешь быть так уверена», — сказал он. Я изогнула бровь и сдвинула губы на бок. «Поспорим?» Тревис расслабился, беря из моей руки свой посадочный талон и передавая его стюардессе. «Спасибо», — сказала она, проверяя его и отдавая обратно. То же самое она проделала с моим талоном. И точно так же, как и сутки назад, мы рука об руку прошли по телетрапу. «Ты на что-то намекаешь?» — спросил Тревис и остановился. «Ты же не... поэтому ты захотела пожениться?» Я засмеялась, покачала головой и потянула его за собой. «Боже, нет, конечно! Думаю, мы и так далеко шагнули!» Он коротко кивнул. «Что верно, то верно, миссис Мэддокс». Он сжал мою ладонь, и мы сели на самолет до дома.